Часть третья. Секреты желанной. Глава 1 Снежана. Снежана чувствовала, что влюбилась в Матвея. Целыми днями она думала только о нём, и уроки в школе казались бесконечными, нудными и бессмысленными. Она таращилась на доску, но учительские объяснения проходили мимо ушей — и Снежана с трудом могла вспомнить, что проходили по литературе, алгебре, биологии и другим предметам. К сожалению, у неё в телефоне не было ни одной фотки Матвея, а так хотелось посреди длинного и скучного урока открыть фотографию парня и просто смотреть и смотреть на неё. Снежана была уверена, что могла бы смотреть на Матвея бесконечно. Но ведьмак не желал фотографироваться. И всякий раз, когда Снежана пыталась сделать фотку, закрывался рукой. Объяснений этому не было, да Снежана их и не искала. Матвей временами был странным, а иногда очень странным. Но он ведь ведьмак, значит, так и должно быть. На взаимность Снежана даже не надеялась. Грустно, печально и безысходно. Но разве могло быть по-другому? Разве могла она сравниться со своей сестрой, и затмить любовь Матвея к Мирославе. А Матвей все еще любил Мирославу. Иногда Снежана заставала его сидящим на кухне с телефоном. Экран, номер Мирославы и пальцы рядом с зеленой кнопкой. Длинные тонкие пальцы с ногтями, покрытыми черным лаком. Матвей смотрел на номер Мирославы, так словно хотел запомнить каждую черточку, каждый штришок. Смотрел и не звонил. Иногда он ждал её, стоял у ворот и всматривался вдаль во влажную дымку бесконечного дождя. Матвей знал, что Мирослава не придёт, но всё равно ждал её и думал о ней. А Снежана была лишь младшей сестрёнкой Мирославы. Матвей о ней заботился, да, иногда забирал из школы, спрашивал, как дела и не нужны ли ей деньги, оберегал и даже беспокоился. Но сердце Матвея безраздельно принадлежало Мирославе. И с этим ничего нельзя было поделать. Иногда Снежана думала, а что бы сказала обо всём этом мать? Она бы сказала «Борись за свою любовь!» «С Матвеем ты будешь счастлива, у тебя будет всё!» «Этот парень стоит того, чтобы завоевать его сердце!» Но только как это сделать? Снежана не знала ни одного способа, как завоевать парня. Кроме приворота, конечно. Но привораживать Матвея она бы не стала ни за что. Потому что он силён, мрачен и проницателен. Потому что сразу догадается. Да и какой смысл иметь отношения без настоящей любви? А ведь Матвей умеет любить. Крепко, нежно и преданно. И умеет быть верным. Вот только не снижа не принадлежат его чувства. не для младшей сестрёнки сердца ведьмака. И придётся с этим смириться. Безнадёжно и бесполезно. И даже мамины советы тут не помогут. Остаётся только сидеть на уроках и смотреть на номер Матвея, не имея его фотки. Ожидать, когда он заберёт после школы, и, сидя на заднем сидении автомобиля, разглядывать его затылок, его сильные руки, держащие руль, и чувствовать огромную горячую тяжесть несбывшихся надежд. Остаётся только любить Матвея, тихо и незаметно. И Снежана любила. А у Мирославы был её Марьян, её проклятый Марьян, внезапно ставший смертельной угрозой, от которой следовало держаться как можно дальше. Снежана неожиданно поняла, что если при таком раскладе Марьян вдруг погибнет, между Мирославой и Матвеем никого не останется. И тогда, рано или поздно, эти двое сойдутся. Потому что очень уж похожи и красивы, и хорошо понимают друг друга. От этих мыслей становилось невыносимо больно. И Снежана чувствовала себя самой последней гадиной, потому что ищет выгоду в ситуации, а не переживает за сестру. Мирослава, наверное, не мучилась бы такими мелочными и меркантильными мыслями. Она искренне волновалась бы за свою сестру и желала бы ей самого лучшего. Снежана тоже желает сестре самого лучшего, чтобы Марьян избавился от своего проклятия, и они с Мирославой могли быть вместе. Снежана очень сильно этого желает. Тогда Матвей рано или поздно перестанет сохнуть помирке, и у Снежаны появится шанс, крошечный, но всё-таки шанс. От этих мыслей не было покоя. А чёрный говорящий кот Скарбник словно улавливал и понимал её чувства, потому что хитро поблёскивал жёлтыми глазами и появлялся совершенно не кстати в самых неожиданных местах. Стоило Снежане замечтаться на кухне у Матвея, стоило уронить скупую слезу печали, как Скарбник оказывался тут как тут. Чёрные лапы его ступали мягко, бесшумно, а здоровенный хвост всегда торчал вверх, словно настроенная на людские чувства антенна. Кот смотрел на Снежану и хитро улыбался, и на его морде слишком явно читалась насмешка. И тогда Снежану охватывал ужас, и она понимала, что больше всего на свете боится этого черного кота с желтыми глазами. Хотя почему, и сама не смогла бы объяснить. Как бы там ни было, но в день облавы скарбник почти не показывался. Матвей спал до обеда, а Снежана вернулась из школы раньше обычного, отсидев только три урока. Четвёртым была биология, пятым — физкультура, шестым — польский, седьмым — география. Но при мысли, что надо ещё минимум четыре часа учиться, накатывала дикая жуткая тоска, и не оставалось никаких сил. Потому Снежана свалила после третьего урока, зашла в АТБ-маркет, купила себе мороженого, и неспешно притопала к дому Матвея. День был холодный и хмурый, но хоть без дождя, уже хорошо. Снежана скинула кроссовки в коридоре, там же оставила рюкзак и прислушалась. В доме было тихо. Матвея она нашла спящим в своей комнате, а больше никого не было. В такой тишине Снежана всегда ощущала что-то умиротворяющее и спокойное. Это вдохновляло, и она принялась за работу. Включила музыку на телефоне и быстренько почистила картошку, потом рыбу и сунула всё в духовку. Заварила чай, достала конфетки и села за стол. Скарбник тут же показался в дверном проёме у лестницы, сверкнул глазами, и Снежана щедро пообещала, что рыба совсем скоро будет готова. Кот не ответил. Он был ласков только с Мирославой и вежлив с Матвеем. Со Снежаной он предпочитал не разговаривать. Лишь хитро щурил глаза, как будто всё про неё знал. Чуть позже пришла Мирослава. Прискакала шумная, быстрая и энергичная. Хлопнула дверью, закричала на все три этажа. «Есть кто дома? Что поесть?» И Снежана вздохнула. Она рассчитывала, что ароматные запахи из духовки разбудят Матвея, и они смогут почаёвничать вдвоём. А теперь нечего и рассчитывать на его внимание. Всё будет отдано Мирке. «Что, Матвей до сих пор спит?» — ужаснулась Мирослава, показавшись на кухне. «Сейчас разбужу. Хватит дрыхнуть». Оба сделали себе кофе и какое-то время обсуждали фотографию на телефоне Мирославы. Потом решили всё-таки поесть. Матвей отказался от рыбы и сосисок, но запечённая картошка пришлась по вкусу всем. Позвонил Марьян, и все трое обсуждали облаву, запланированную в лесу этой ночью. Снежана в таких обсуждениях не участвовала. Она ни за что не отправилась бы ночью в лес, зная, что там караулит деревянный монстр. Даже горячая любовь к Матвею не смогла бы вдохновить её на такие жуткие подвиги. Да и что она могла подсказать в таких обсуждениях? Потому оставалось только собрать и помыть посуду, а потом наблюдать, как Матвей и Мира подводят чёрным глаза, как шнуруют кроссовки и выходят в ночь. «Оставайся здесь», — велел Матвей Снежане, уже выходя на улицу. «Скарбник не пустит сюда чужих, а я вернусь и отвезу тебя домой, если захочешь. Или оставайся на ночь у меня. Только не ходи в этот вечер никуда. Никаких магазинов, поняла?» Он глянул внимательно. Глаза разные, серьёзные. И Снежана тут же закивала, уверяя, что будет сидеть у него дома. Забота Матвея сражала наповал. Он ни разу не забыл о ней. Ни разу не упустил из виду всякие мелочи в виде Снежанкиной любви к маркетам. И это трогало и расстраивало одновременно. Что Матвей думает о ней? Это просто вежливость или он на самом деле переживает? «Всё, идём!» — позвала его Мирослава, и эти двое скрылись в ночи. Ветер обещал быть долгим и скучным. Снежана привыкла к тому, что трое её друзей уходят куда-то по вечерам, и это казалось ей обыденным и, само собой, разумеющимся. Оставалось только ждать, загружая в Инстаграм различные фотки, которые она сделала днём. Снежана любила фотографировать, и временами на неё сходило вдохновение, как вот сегодня потому она повозилась с парочкой фотографий, на которых были жёлтые листья, хмурое небо и очень атмосферная архитектура их городка. Обработала всё в простеньком редакторе, выбрала один снимок, старую-престарую церковь с каменной статуей какого-то святого и выложила на своей странице. Работа увлекла, и Снежана не сразу заметила, что в доме творится нечто странное. Началось всё со скарбника — Он метался по кухне, сновал туда-сюда чёрной тенью, и его когти слишком громко стучали по кафельной плитке. Снежана подвинулась поближе к стене, подальше от бегающего кота. Стул скрипнул, скарбник фыркнул и метнулся в коридор. И в этот момент дверка нижнего шкафчика медленно распахнулась, скрипнула, качнулась и замерла. Скарбник зашипел и запрыгнул на перила лестницы. В полумраке просторного коридора сверкнули жёлтые глаза, и Снежана вскочила со стула, чувствуя, как по коже бегут мурашки от ужаса. Только чего бояться? Дверка шкафчика снова скрипнула, и оттуда вывалился веник, который вдруг поднялся в воздух и силой ударил Снежану по ногам. Это произошло так быстро, что не удалось отпрыгнуть или уклониться — А веник снова поднялся в воздух, завис точно, раздумывая, что ему еще сделать, и очередной удар пришелся по спине Снежаны. «Да перестань, скарбник!» — заорала она, отпрыгивая в сторону. В этот момент на плите качнулся чайник, и горячая вода вылилась из носика. «Я расскажу Матвею!» — Снежана попятилась к двери, ведущей на улицу. В доме Матвея было два выхода, один в коридоре, другой на кухне деревянная входная дверь, к которой приближалась Снежана, тоже скрипнула, качнулась и открылась. И через нее тут же влетел кусок кирпича и больно ударил по руке. На улице чернела ночь, тихая и неподвижная. В коридоре шипел скарбник, а на плите качался чайник с горячей водой. И Снежана поняла, что надо выбегать, иначе кипяток польется прямо на нее. Она рванулась к выходу, На желанный путь на свободу перекрыла деревянная палка. Та самая длинная палка, которую Матвей иногда брал с собой в качестве оружия. Она поднялась в воздух и с силой опустилась на плечи Снежаны. Еще немного, и удар пришелся бы по голове. А палка не унималась. Поднялась, опустилась, поднялась, опустилась. Удары сыпались на руки, плечи, шею и ноги. Куда попало? Снежана уворачивалась и закрывала руками лицо и голову. В коридоре низким голосом заорал кот, и Снежана не выдержала, завизжала и рванулась к выходу, не обращая внимания на резкие удары, вертящиеся под ногами веник и дикие кошачьи вопли. Споткнулась о порог, растянулась на досках веранды, и палка двинула по спине с такой силой, что Снежане показалось, будто ее позвонки треснули и рассыпались на маленькие кусочки. «Надо уходить!» «Надо во что бы то ни стало убираться из этого дома!» Снежана перекатилась на спину, и ей чудом удалось ухватиться за палку. Она думала, что просто дернет ее и выкинет в кусты. Но оказалось, что деревянным орудием сражался кто-то невидимый и очень сильный. Палка рванулась из ее пальцев с такой силой, что Снежана едва не вывихнула кисть. Палка взлетела еще раз, и стало понятно, что она опустится прямо на голову. Снежана заорала диким голосом и поползла на четвереньках, пытаясь скрыться. Удар пришелся по затылку, и на мгновение мир вокруг стал тихим и зыбким. Все закачалось, доски веранды ушли из-под ладоней, и щека врезалась в шершавое дерево. Снежана растянулась на полу, в высшей степени удобная мишень. Сомнений не оставалось, двигающаяся палка убьет ее она не остановится пока не проломит ей череп и тут совершенно неожиданно пришла помощь во двор ворвалась какая-то незнакомая девчонка и в руке у нее сверкал меч здоровенный меч который одним ударом перерубил сначала палку а потом подбирающийся к снежанке веник вставай сказала незнакомка и протянула руку пошли разберемся кто на тебя напал ты кто Пролепетала Снежана, чувствуя, что ее руки и ноги дрожат от ужаса. «Я так-то тебе поможет». «Это скарбник! Это кот!» Снежана вдруг поняла, что болтает лишнее, и замолчала. «Кот? Какой еще кот? В ваш дом проникло колдовство! Но мы сможем его найти. У меня кое-что есть». Девчонка подняла повыше свой меч, слегка тряхнула им, и тот вдруг стал уменьшаться прямо на глазах. Клинок уже не сиял бешеным белым светом, зелёный камешек на рукояти невероятно уменьшился, и уже буквально через полминуты Снежана увидела в руках черноволосые незнакомки маленький серебряный крестик. «У моей сестры такой же!» — тихо пробормотала Снежана. «Пойдём посмотрим, что у вас дома творится. Пока ведьмак выполняет свою работу, кто-то проник в его дом и охотится на его близких». «Я не близкая ведьмаку». «Ещё какая близкая? Пошли сейчас разберёмся. Меня зовут Марьяна, и я тоже из Вартовых», сказала девчонка и решительно переступила порог кухни.